И действительно, он был там шесть дней спустя, когда в 1152 утра были повёрнуты жалюзи в комнате наблюдения, открывая зал для приведения приговора в исполнение с его белой плиткой и Y-образным столом. Ещё два человека находились с ним в комнате. Одним из них был отец Патрик из церкви Сент-Эндрес. Брэдли сидел в последнем ряду рядом с ним. Прокурор сидел в первом ряду Руки скрещены на груди Взгляд зафиксирован на действии, происходящем за стеклом Расстрельная команда Потому что это было так, чтобы они не думали об этом Промелькнула у Брэдли Была на месте Она состояла из шести человек Туми, директор тюрьмы Макгрегор И два других охранника Два медика в белых халатах Звезда Шоу лежал на столе, раскинув руки, удерживаемые ремнями. Но когда повернулись жалюзи, в первую очередь внимание Брэдли привлёк наряд директора. Голубая рубашка с расстёгнутым воротником. Довольно нелепый спортивный вид, который был бы более подходящим на поле для гольфа. С ремнями безопасности, плотно зафиксировавшими его руки и тело, Джордж Халлас находился уже на волосок от смерти, путем введения смертельной инъекции. По его просьбе священника не было. Но когда он увидел Бредли и отца Патрика, он поднял руку так высоко, как позволяли его привязанные запястья, в знак признания. Отец Патрик поднял руку в свою очередь, а затем обратился к Брэдли. Его лицо было багровым. «Вы когда-нибудь принимали участие в подобном мероприятии?» Брэдли покачал головой. Во рту у него пересохло. И он не чувствовал себя в состоянии говорить. «Я тоже нет. Я надеюсь, у меня хватит сил выдержать это. Он...» Отец Патрайк проглотил слезу. «Он так хорошо относился к детям. Все обожали его. Я не могу поверить в это. Даже сейчас я не могу поверить». Брэдли тоже. И тем не менее. Прокурор обернулся, нахмурившись, как Моисей... скрестив руки на груди. «Замолчите, господа!» Халос пробежал взглядом по своему последнему пристанищу. Он выглядел ошеломлённым, как будто не совсем понимал, где он находится, не то что произойдёт. Чтобы немного успокоить его, Макгрегор положил руку ему на грудь. Это было в 1158 Один в белом халате, специалист по переливанию крови, предположил Брэдли, Затянул резиновый жгут вокруг правого предплечья халоса. Затем вставил иглу в вену этой же руки и зафиксировал её скотчем. Игла была связана с катетером, который, в свою очередь, был подключён к панели управления на стене, где горели три красных лампочки над тремя переключателями. Второй белый халат подошёл к панели управления и ждал, сложив руки. Единственное, что двигалось в зале для исполнения приговора, были глаза халоса. «Они начали!» — прошептал отец Патрик. «Я не знаю», — прошептал в ответ Брэдли. «Возможно, но...» Усиливающиеся щелчки заставили его вздрогнуть. Законный представитель государства оставался по-прежнему невозмутимым, как статуя. Директор спросил. «Вы слышите меня там?» Прокурор поднял вверх два пальца и затем вновь сложил руки на груди. Директор обратился к Халласу. «Джордж Питер Халлас, вы приговорены к смертной казни судом присяжных. Приговор утвержден судом штата и Верховным судом Соединенных Штатов Америки». «Ты говоришь, как если бы лично спросил их мнение», — подумал Брэдли. «Хотели бы вы сделать какое-нибудь заявление перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?» Халлас сначала покачал головой, но изменил своё мнение. Он повернул голову в сторону стеклянной панели и посмотрел в комнату наблюдения. «Здравствуйте, господин Брэдли. Я рад, что вы пришли. Послушайте меня, ладно? Я был осторожным. Советую быть осторожным и вам. Вы один знаете всю историю. Мне бы, пожалуй, не стоило рассказывать её, но я должен был с кем-то поговорить». Этот груз был слишком тяжёлый, чтобы нести его одному. Помните, он всегда возвращается в обличье ребёнка. «Это всё?» — спросил директор почти весело. Халлас посмотрел на него. «Подождите, кое-что ещё. Боже ж мой, что у вас за рубашка?» Тумми моргнул, как будто кто-то резко махнул рукой перед его лицом, затем он обратился к врачу. «Готовы?» Белый халат, стоявший рядом с панелью управления, кивнул головой. Директор пробежал взглядом по комнате, посмотрел на часы, нахмурился. Было уже 12.01. Они опаздывали на минуту. Он показал пальцем белому халату, как режиссёр даёт сигнал актёру. Белый халат перевёл переключатели, и три красных огня сменились зелёными. Домофон по-прежнему был подключён. Брэдли слышал, как халас Спросил довольно робко «Это началось?» Никто не ответил Это не имело значения Его глаза закрылись Прошла минута Затем две Затем четыре Брэдли осмотрелся вокруг Отец Патрик исчез